Глава тридцать девятая сообщает дальнейшие подробности о домашнем хозяйстве Пинчей, а также странные известия из Сити, близко касающиеся Тома. Милая крошка Руфь. Веселая, домовитая, хлопотливая, тихая крошка Руфь. Ни один кукольный домик не доставлял своей юной хозяйке такого удовольствия, какое доставляло Руфи владычество над треугольной гостиной и двумя тесными спаленками. Быть хозяйкой у Тома – какое почетное звание! Ведение хозяйства и в обыкновенных условиях сопряжено с высокой ответственностью всякого рода и вида. Но хозяйничать для Тома означало целую бездну самых серьезных дел и необыкновенно важных забот. Недаром забрала она к себе ключи от маленькой шифоньерки, где хранились чай и сахар, и от двух сырых шкафчиков возле камина, где плесневели даже черные тараканы, так что спинки у них переставали блестеть, и, надев на кольцо, забринчала ими перед Томом, когда он вышел к завтраку. Недаром она, звонко смеясь, спрятала их с горделивой радостью в этот свой милый карманчик. Ведь для нее было так ново стать хозяйкой, что если бы она была самой безжалостной тиранкой из всех маленьких хозяек, то ей стоило бы только сослаться на это в свое оправдание и с нее тотчас же сняли бы всякую вину. Однако она вовсе не была тиранкой и разливала чай с такой милой застенчивостью, что Том просто не мог на нее наглядеться. А когда она спросила, чего он хотел бы на обед, и нерешительно предложила котлеты, как блюдо, достаточно зарекомендовавшее себя во время вчерашнего очень удачного ужина, Том совсем развеселился и начал над ней без церемонии подшучивать. — Я не знаю, Том, — сказала его сестра краснея, — я не совсем уверена, но думаю, что могу приготовить мясной пудинг, если хорошенько постараюсь, Том. «Во всей поваренной книге не найдется ничего такого, что мне было бы по вкусу больше мясного пудинга!» — воскликнул Том, хлопая себя по ноге для пущей убедительности. «Да, милый, очень хорошо. Но если он не совсем удастся для первого раза...» — нерешительно сказала его сестра. «Если он выйдет похож не на пудинг, а скорее на тушеное мясо...» «На суп или еще на что-нибудь. Тебя это не очень огорчит, Том, ведь нет?» То, как серьезно она глядела на брата, и то, как он глядел на нее, и то, как она мало-помалу начала весело смеяться сама над собой, совершенно очаровало бы вас. «Что ж, — сказал Том, — прекрасно. Это придаст обеду новый и небывалый интерес». Мы берем лотерейный билет на мясной пудинг, а выиграем, даже трудно сказать, что именно. Быть может, мы сделаем какое-нибудь изумительное открытие и приготовим блюдо, которого до сих пор никто не пробовал. — Я ничуть не удивлюсь, если приготовим, — ответила его сестра, все так же весело смеясь, — или если у нас получится такое блюдо, какого мы больше и пробовать не захотим. Но ведь что-нибудь у нас получится, во всяком случае. Мясо есть мясо, и никуда оно не денется. Это большое утешение. Если ты не боишься рискнуть, я готова». «Нисколько не сомневаюсь», — возразил Том, «что пудинг получится отличный, и уж мне он, во всяком случае, понравится. У тебя как-то само собой все выходит так ловко и живо, Руфь, что если бы ты сказала будто сумеешь сварить миску превосходного черепахового супа, я бы тебя поверил. И Том был прав, это была именно такая девушка. Никто не мог бы устоять против ее тихого обаяния, да и незачем было пробовать. А она будто даже и не знала, как она мила, вот что было лучше всего. И так она перемыла чайные чашки после завтрака, болтая безумолку, и рассказывая Тому разные истории про владельца латунно- и медно-литейных заводов. Убрала все на место, привела комнату в такой же порядок, как и самое себя. Не думайте, однако, что комната была так же изящна, как она, или хоть сколько-нибудь на нее похожа. И завладев старой шляпой Тома, чистила ее до тех пор, пока та не залоснилась, как мистер Пекснев. После того она мгновенно обнаружила, что воротничок Тома обтрепался по краям Избегав наверх за иголкой и ниткой, примчалась обратно с наперстком на пальце и, удивительно, ловко починила воротничок, ни разу не уколов брату щеку иглой, хотя все время напевала его любимый мотив и выбивала такт пальчиками левой руки по его шейному платку. Не успела она покончить с этим как опять куда-то исчезла и тут же воротилась, веселая и хлопотливая, как пчелка, завязывая на ходу под маленьким круглым подбородком ленты такой же круглой шляпки. Она собиралась сию минуту идти к мяснику и приглашала Тома пойти вместе с ней и посмотреть своими глазами, как будут резать мясо. Что касается Тома, он был готов идти куда угодно, и они быстро побежали рука об руку так проворно, как только можно вообразить, говоря друг другу, до да чего приятно жить на такой тихой улице, и до да чего дешево, и какой тут чистый воздух. Увидеть, как мясник похлопал по куску мяса, прежде чем положить его на колоду, и как он поточил нож, значило тут же забыть о недавнем завтраке. Приятно было также, в самом деле, приятно наблюдать, как он режет филей, такими Ровными сочными ломтями. Ничего грубого и дикарского в этом не было, Хотя нож был большой и острый. Это было искусство, Высокое искусство, Нежная туше, Чистота тона, Искусная разработка темы, Богатство оттенков. Это было торжество духа над материей В полном смысле слова. Прежде чем вручить мясо Тому, Его завернули в капустный лист, быть может, самый зеленый из всех, какие только растут на огороде. Да, мясник тонко знал свое дело и понимал, как облагородить его. Увидев, что Том неловко засовывает капустный лист в карман, он попросил разрешения помочь ему. — Потому что с мясом, — сказал он не без волнения, — надо обращаться деликатно, а не тискать его. Они вернулись домой, купив яиц, муки и еще кое-какую мелочь, и Том степенно уселся писать в гостиной на одном конце стола, а Руфь принялась стряпать пудинг на другом конце. В доме больше не было никого, кроме одной старухи. Хозяин был загадочная личность, он уходил из дому рано утром, и никто никогда его не видел. И помимо самой черной домашней работы, они все делали сами. — Что ты пишешь, Том? — спросила Русь, кладя ему руку на плечо. — Видишь ли, моя милая? — ответил Том, откинувшись на спинку стула и глядя ей в лицо. — Мне, разумеется, очень хочется получить какую-нибудь работу. И пока не пришел мистер Вестлок, я, пожалуй, успею вкратце записать самые необходимые сведения о себе, чтобы он мог показать при случае кому-нибудь из знакомых. «Напиши и для меня такую же записку, Том», — сказала его сестра, потупившись. «Мне очень хотелось бы всегда хозяйничать у тебя и заботиться о тебе, Том, но мы не так богаты». «Мы не богаты, конечно», — ответил Том, — «и можем стать еще беднее. Но мы не расстанемся, если только будет можно. Нет-нет, мы так и решим с тобой, Руфь, отныне бороться вместе». «Разве только окажется на наше несчастье, что тебе без меня лучше, чем со мной, и я буду совершенно в этом убежден? Мне сдается, что мы будем счастливее, если станем жить и бороться вместе. Разве ты этого не думаешь?» «И ты еще спрашиваешь, Том...» «Ну, полно, полно...» — ласково прервал ее Том. «Не надо плакать!» «Нет-нет, я не плачу, Том...» «Но тебе же это посредством, милый, право, непосредством!» «Этого мы не знаем», — сказал Том. «Откуда же нам знать, пока мы еще не пробовали?» «Да, боже ты мой!» Энергия Тома приобрела неожиданный размах. «Почем знать, что еще может выйти, если мы приложим все усилия? И я уверен, что мы вполне проживем с самыми маленькими средствами, если только я их добуду». «Да, я тоже уверена, Том». «Ну, так вот», — сказал Том, — «надо постараться. Мой друг Джон Вестлок — прекрасный человек, и к тому же очень дельный и умный. Я с ним посоветуюсь. Мы с ним поговорим на этот счет, оба поговорим. Тебе, Джон, очень понравится, когда ты с ним ближе познакомишься. Не плачь же, не плачь». «Где тебе приготовить мясной пудинг, действительно?» — сказал Том, слегка подталкивая сестру. «Да у тебя смелости не достанет и клетки. ты все всё-таки называешь это пудингом, Том! Смотри, я тебя предупреждала!» «И буду называть, пока не окажется, что вышло что-то другое», — сказал Том. «Эй, да ты всерьез принялась за работу, вот как!» «Да-да, она принялась». И такая это была милая серьезность, что Том поминутно отвлекался от своего писания. Прежде всего, она сбегала вниз на кухню за мукой, потом за пирожной доской, потом за яйцами, потом за маслом, потом за кувшином с водой, потом за скалкой, потом за формой для пудинга, потом за перцем, потом за солью, отправляясь за каждым предметом отдельно и при этом смеясь каждый раз. Когда все было принесено, она ужаснулась, заметив, что на ней нет фартука, и полетела за ним для разнообразия наверх. Она не надела его наверху, но, пританцовывая, сбежала по лестнице с фартуком в руках и, будучи одной из тех маленьких женщин, для которых фартук служит украшением, надевала его бесконечно долго. Надо было как следует расправить складки, ах, какой упрямый нагрудник, и собрать его в мелкие сборки на тесемку, прежде чем завязывать, и похлопать укоризненно и ласково по карманам, чтобы сидел как следует. Наконец все уладилось, а когда уладилось... Но ничего, ничего, мы молчим, это ведь трезвая летопись событий. А потом надо было отвернуть рукавчики, чтобы не запачкались в муке, и стянуть с пальца колечко, а оно не стягивалось, такое упрямое колечко. И во время этих приготовлений она то и дело озабоченно поглядывала на Тома из-под темных ресниц, как будто все это было совершенно необходимо для пудинга, и без этого решительно нельзя было обойтись. Как не бился Том над своей запиской, дело у него никак не продвигалось дальше, чем «Солидный молодой человек, 35 лет от роду. И, несмотря на то, что Руфь делала вид, будто изо всех сил старается вести себя тихо и ходила на цыпочках, чтобы не беспокоить Тома, что еще больше отвлекало его внимание и заставляло следить за ней. — Том! Том — ликуя сказала она наконец. — Том! — Что такое? — спросил Том, повторяя про себя тридцати пяти лет от роду. Взгляни сюда на минутку, пожалуйста. Как будто бы он не глядел на нее все время. «Том, я сейчас начинаю. Ты не удивляешься, для чего я обмазала форму маслом?» — спросила его хлопотливая маленькая сестра. «Не больше твоего, я думаю», — смеясь ответил Том. «Мне кажется, ты ничего в этом не смыслишь». «Какой ты, Фома, неверный! А как же ты думаешь, тесто без этого отстанет от стенок, когда будет готово? Как можно строителю и землемеру не знать этого? Бог с тобой, Том!» О дальнейшем писании не могло быть и речи. Том зачеркнул солидного молодого человека 35 лет от роду и сидел, глядя на нее с пером в руках, улыбаясь самой любящей улыбкой, какую только можно себе представить. Что за милая хлопотунья эта руфь? Сколько в ней важности! Как она старается изо всех сил не улыбаться и не показывать, что она хоть в чем-нибудь не уверена! Для Тома было истинным удовольствием глядеть, как она хмурит брови и как поджимает губы, когда месит тесто, раскатывает его скалкой, разрезает на полоски, устилает ими форму, аккуратно ровняет их по краям, мелко рубит мясо, обильно посыпает его перцем и солью, укладывает в форму, доливает холодной воды для подливки и боится хотя бы раз поглядеть в его сторону, чтобы не рассмеяться. Наконец, когда форма была полна и не доставала только одной верхней корки, Руфь взглянула на Тома и захлопала в ладоши, и рассмеялась таким очаровательно торжествующим смехом, что Пудингу не нужно было никакой другой приправой для того, чтобы он пришелся по вкусу любому мужчине, не лишенному рассудка. — Где же Пудинг? — спросил Том. Он ведь тоже иногда любил подшутить. Где? отвечала она, высоко поднимая форму обеими руками. Гляди, вот он. Да разве это пудинг? сказал Том. Будет пудинг глупый, когда прикроется коркой. Так как Том все еще прикидывался, будто не верит, она слегка стукнула его по голове скалкой. И весело смеясь, начала заделывать верхнюю корку, как вдруг вздрогнула и сильно покраснела. Том вздрогнул тоже, И, следуя за ее взглядом, увидел, что в комнате стоит Джон Вестлок. Боже мой, Джон, как вы вошли? Прошу извинения, сказал Джон, а особенно извинения вашей сестры. Я встретил какую-то старушку у двери, и она попросила меня пройти сюда. А так как вы не слышали стука, и дверь была не заперта, я решился войти. Я, право, не знаю! — сказал Джон с улыбкой. — Стоит ли нам всем смущаться от того, что я нечаянно застал вас за таким приятным домашним делом, тем более что с ним управляются так искусно и ловко? Однако надо сознаться, что я смущен. Том, не придете ли вы ко мне на помощь? — Мистер Джон Уэстлок, — сказал Том, — моя сестра. «Надеюсь, что, как сестра такого старого друга», — с улыбкой сказал Джон, — «вы не станете судить обо мне по моему неудачному появлению». Руф может быть, хочет просить вас о том же», — возразил Том. Джон ответил, разумеется, что это совершенно не нужно, потому что он и так сражен, и протянул руку мисс Пинч, которой та, однако, не могла принять от того, что ее рука... Была вся в муке и тесте. Это могло бы, по-видимому, еще усилить общее замешательство и окончательно испортить дело, однако произвело самое лучшее действие, потому что оба они невольно расхохотались и сразу почувствовали себя легко в обществе друг друга. — Я очень рад вас видеть, — сказал Том. — Садитесь. — Я могу сесть только с одним условием, — ответил его друг если ваша сестра по-прежнему займется пудингом, как будто тут никого, кроме вас, нет. — Конечно, она займется им, — сказал Том, — но с другим условием, чтобы вы остались и помогли нам его съесть. Такая ужасная неосмотрительность со стороны Тома привела бедняжку Руфь в сердечный трепет. — Ведь если пудинг не удастся... Она никогда больше не посмеет взглянуть в глаза Джону Уэстлоку. Ничего не подозревая о таком ее душевном состоянии, Джон Уэстлок принял приглашение со всей готовностью, какую только можно себе представить. И после того, как он сказал еще несколько шутливых слов по поводу пудинга и тех больших надежд, которые будто бы внушал ему этот пудинг, она, краснея, снова принялась за стрипню, а он уселся на стул. «Я пришел гораздо раньше, чем предполагал Том. Но я скажу вам, что меня привело, и думаю, вы будете этому рады. Вы хотели показать мне вот это?» «О, боже мой, нет!» — воскликнул Том, который без напоминания Джона совсем позабыл бы про смятый клочок бумаги в своей руке. «Солидный молодой человек, тридцати пяти лет от роду. Это я начал писать о себе, вот и все». Не думаю, что вам придется заканчивать это описание, Том. Но почему вы никогда не говорили мне, что у вас есть друзья в Лондоне?» Том во все глаза смотрел на сестру, и, разумеется, сестра во все глаза смотрела на Тома. «Друзья в Лондоне?» — эхом откликнулся Том. «Да, разумеется», — сказал Вестлок. «Быть может, у тебя есть друзья в Лондоне, Руфь, дорогая моя?» — Нет, Том. Я очень рад слышать, что они есть, — сказал Том. — Но для меня это новость. Я этого не знал. Они, должно быть, отлично умеют держать язык за зубами, Джон. — Можете судить сами, — ответил тот. — Без шуток, Том. Я вам просто расскажу, как было дело. Сегодня утром, когда я сидел за завтраком, послышался стук в дверь и вы крикнули очень громко «Войдите!» — подсказал Том. Да. И так как стучавший не был солидным молодым человеком 35 лет, приехавшим из провинции, то вошел сейчас же, как только его пригласили, вместо того, чтобы стоять на лестнице и глазеть по сторонам. Так вот, когда он вошел, оказалось, что это незнакомый мне человек. Серьезный, спокойный. По-видимому, деловой. — Мистер Вестлок спросил он. — Это моя фамилия, — ответил я. — Разрешите сказать вам несколько слов? — спросил он. — Садитесь, пожалуйста, — ответил я. Тут Джон остановился на минуту и взглянул туда, где сестра Тома, внимательно слушая, все еще возилась с Пудингом, который теперь приобрел весьма внушительный вид. Потом он продолжал. — После того, как Пудинг сел... — Что? Воскликнул Том. Сел на стул? Вы сказали пудинг? Нет-нет, возразил Джон слегка краснея. Я этого не говорил. Неужели незнакомый человек в половине девятого утра станет есть у меня пудинг? Усевшись на стул, Том, на стул. Он удивил меня, начав разговор так: Мне кажется, сэр, вы знакомы с мистером Томасом Пинчем. Не может быть. — воскликнул Том. — Подлинные его слова, уверяю вас. Я сказал ему, что знаком. Знаю ли я, где вы сейчас живете? — Да. В Лондоне? — Да. До него дошли окольным путем слухи, что вы оставили ваше место у мистера Пекснифа, это верно? — Да, верно. — Нужно ли вам другое место? — Да, нужно. — Разумеется, — сказал Том, кивнув головой. — Точно так же и я ему сказал. «Можете быть уверены, что я не проявил никаких колебаний в этом вопросе и дал ему понять, что в этом он может не сомневаться?» «Очень хорошо в таком случае», — сказал он, — «я думаю, что могу предоставить ему место». Сестра Тома затаила дыхание. «Господи, помилуй!» — воскликнул Том. Руф, милая моя, думаю, что могу предоставить ему место». «Конечно, я попросил его продолжать». Рассказывал Джон далее, поглядывая на Русь, которая проявляла не меньше интереса к рассказу, чем ее брат. И сказал, что «сейчас же повидаюсь с вами». Он ответил, что разговор будет самый короткий, потому что он не охотник до разговоров, но то, что он скажет, будет касаться дела. И действительно, так оно и вышло. Он тут же сообщил мне, что один его знакомый нуждается в секретаре и библиотекаре. И хотя жалование невелико, всего сто фунтов в год, без стола и квартиры, однако работа нетрудная и место имеется, оно свободно и дожидается вас. Боже милостивый! воскликнул Том, сто фунтов в год, дорогой Джон, руф, милочка моя, сто фунтов в год! Но самое странное в этой истории, заключил Джон Вестлок, кладя руку на плечо Тома, чтобы привлечь его внимание и несколько умерить его восторги. «Самое странное, мисс Пинч, вот что. Я этого человека совершенно не знаю, и он совершенно не знает Тома». «И не может знать», — сказал Том в полном замешательстве. «Если он лондонец, я ни с кем в Лондоне не знаком». «А на мое замечание...» продолжал Джон, все еще держа руку на плече Тома, что он, конечно, извинит меня за нескромность, если я спрошу, кто направил его ко мне, как он узнал о перемене в положении моего друга и каким образом ему стало известно, что мой друг способен занять эту должность. Он сухо ответил, что неуполномочен входить ни в какие объяснения. «Неуполномочен входить...» Ни в какие объяснения, повторил Том с глубоким вздохом. Я прекрасно знаю, сказал он, что всякому, кто бывал в тех местах, где живет мистер Пекснив, мистер Томас Пинч и его дарование известны так же хорошо, как церковная колокольня или синий дракон. Синий дракон, повторил Том, глядя попеременно то на своего друга, то на сестру. Да, подумайте. Даю вам слово, он говорил о Синем Драконе так фамильярно, словно сам Марк Тепли. Должен вам сказать, я глядел на него во все глаза, но не мог все же припомнить, где я его видел прежде. Хотя он сказал с улыбкой, «Вы знаете Синий Дракон, мистер Вестлок. Вы не раз заглядывали туда». «Заглядывали?» «Ну да, заглядывал. Помните, Том?» Том многозначительно кивнул и, теряясь еще более, заметил, что это самое странное и необъяснимое происшествие, о каком ему доводилось слышать. — Необъяснимое! — повторил его друг. — Я испугался этого человека. Хотя это было среди дня при свете солнца, я положительно испугался его. Скажу даже, что я стал подозревать в нем потустороннее видение, а не обыкновенного смертного пока он не вынул самый прозаический бумажник и не подал мне вот эту карточку. — Мистер Фипс, — произнес Том, читая вслух, — Остин Фраерс. Остин Фраерс звучит довольно мрачно. — Зато Фипс, по-моему, нет, — ответил Джон. — Однако он там живет и будет ждать вас сегодня утром. А теперь... — Вы знаете об этом странном случае столько же, сколько и я, честное слово. Лицо Тома, который и радовался ста фунтам в год, и удивлялся рассказу, можно было сравнить только с лицом его сестры, выражавшим такое совершенное изумление, какое от души пожелал бы увидеть любой художник. Что случилось бы с Пудингом, если бы он не был к этому времени готов, — вряд ли могли бы предсказать даже астрологи том сказала русь после некоторого колебания быть может мистер вестлок по дружбе к тебе не говорит всего что знает нет что вы горячо воскликнул джон это не так уверяю вас к моему великому сожалению я никак не могу приписать себе эту честь мисс пинч все что я знаю и насколько можно судить Буду знать, я ему сказал. А не могли бы вы узнать больше, если бы сочли нужным? – спросила Руфь, усиленно отскребая пирожную доску. Нет, возразил Джон. Право нет. Очень невеликодушно с вашей стороны относиться ко мне так подозрительно, когда я вам безгранично верю. Я вполне полагаюсь на ваш пудинг, мисс Пинч. Руфь засмеялась. Но скоро они перестали шутить и начали обсуждать этот вопрос с глубокой серьезностью. Как бы ни было темно все остальное в этом деле, одно оставалось ясным, что Тому предлагают сто фунтов жалования в год. Но ведь, в конце концов, это было самое главное, и в окружающей тьме оно становилось только виднее. Том, находясь в сильном волнении, пожелал немедленно отправиться в Фрайерс. Однако, по совету Джона, они подождали еще около часа. Том перед уходом принарядился, насколько возможно. И Джон Вестлок в полуоткрытую дверь гостиной видел мельком, как прелестная маленькая сестричка чистит в коридоре воротник его пальто, зашивает распоровшиеся по шву перчатки и легко порхает вокруг Тома, усердно поправляя его костюм то тут, то там, с милой старомодной аккуратностью, и он невольно вспомнил ее фантастические портреты на стенах чертежной у Пекснифа и решил с негодованием, что все они — грубейшая клевета и недостаточно красивы. Хотя, как уже упоминалось в свое время, художники всегда рисовали ее красавицей, да он и сам сделал не меньше десятка таких набросков. «Том!» — сказал он, шагая рядом с ним по улице. — Я начинаю думать, что вы чей-то сын. — Да, я тоже так думаю, — отвечал Том спокойно, как всегда. — Я хочу сказать какого-нибудь значительного лица. — Господь с вами, — ответил Том. — Мой бедный отец был вовсе незначительное лицо, и моя мать также. — Значит, вы хорошо их помните? — Помню ли? Но еще бы, конечно! Моя бедная мать умерла вслед за отцом. Руф была тогда еще совсем крошка. С тех пор мы оказались на попечении доброй бабушки, о которой я вам рассказывал. Помните? О, в нашей истории нет ничего романтического, Джон. — Очень хорошо, — сказал Джон, приходя в отчаяние. — Тогда ничем нельзя объяснить... Появление моего сегодняшнего гостя, Том. Не будем и пытаться. Они пытались, однако, и не оставляли этого занятия, пока не дошли до Остин Фраерс, где в очень темном коридоре пристройки на втором этаже, странно прилепившейся к задней стороне дома, они нашли в углу мутную стеклянную дверцу с намалеванной на ней надписью «Мистер Фипс», которая тщилась быть прозрачной тут же рядом в темном углу прятался дрянной буфет стоявший здесь специально для того чтобы наносить повреждения ребрам посетителей и старый половик весь истертый до нитки который будучи бесполезен в качестве половика даже если бы его кто-нибудь заметил с давних пор направил свою деятельность по другой линии и заставлял спотыкаться всех клиентов мистера фипса мистер фипс заслышав что чья-то шляпа Безуспешно толкается в дверь его конторы, заключил из этого обычного сигнала, что кто-то явился к нему с визитом, и, впустив этого кого-то, заметил, что тут довольно темно. — Довольно темно, — шепнул Джон на ухо Тому Пинчу. — Самое, по-моему, подходящее место, чтобы разделаться с провинциалом, Том. Том уже прикидывал в уме, возможно ли, что их заманили сюда с тем, чтобы раздобыть начинку для пирожков. Но вид мистера Фипса, маленького худенького старичка самой мирной наружности, который носил коротенькие черные штаны и пудрил волосы, рассеял его сомнения. — Войдите, — сказал мистер Фипс. Они вошли. И контора у мистера Фипса оказалась тоже маленькая, потемневшая, как от желтухи, с большим черным располшимся во все стороны пятном на полу, словно какой-нибудь старый клерк перерезал тут себе горло и истек чернилами вместо крови. — Я привел моего друга, мистера Пинча, сэр, — сказал Джон Вестлок. И садитесь, пожалуйста, — сказал мистер Фипс. Они уселись на стулья. А мистер Фипс на конторский табурет, из обивки которого он вытащил невероятный длинный конский волос, и тут же с большим аппетитом отправил его в рот. Он глядел на Тома Пинча внимательно, но совершенно спокойно, без всякого выражения, которое можно было бы принять за излишнее любопытство. После краткого молчания, во время которого мистер Фипс держал себя весьма непринужденно. Явно давая этим понять, что заговорил бы и раньше, если бы ему вздумалось, он спросил, передал ли мистер Уэстлок его предложение мистеру Пинчу со всеми подробностями. Джон ответил утвердительно. — И вы согласны его принять? — спросил у Тома мистер Фипс. — Я думаю, что мне очень повезло, сэр, — сказал Том. — Я чрезвычайно обязан вам за предложение. — Не мне! — сказал мистер Фипс. — Я действую согласно данным мне инструкциям. — В таком случае вашему знакомому, — сказал Том, — джентльмену, для которого я буду работать и чье доверие я постараюсь заслужить. Узнав меня лучше, сэр, он, надеюсь, не утратит хорошего мнения обо мне. Он найдет, что я аккуратен и исполнителен, и стараюсь работать как следует. За это, мне кажется, я могу ручаться, и мистер Уэстлок так прибавил он, взглянув на Джона. — Без всякого сомнения, — сказал Джон. Мистер Фипс, по-видимому, затруднялся продолжать разговор. Чтобы несколько помочь себе, он взял печатку и принялся отпечатывать заглавное F на колени. — Дело в том, — сказал мистер Фипс, — что моего знакомого... «В настоящее время нет в городе», — физиономия Тома вытянулась. Он решил, что не произвел благоприятного впечатления и что Фипсу придется искать кого-нибудь другого. «Как вы полагаете, когда он будет в городе?» — спросил Том. «И не могу сказать. Очень трудно предвидеть. Я право не имею понятия. Однако», — сказал Фипс, глубоко вдавливая печатку, — Выкру левой ноги. Я не думаю, чтобы это было так важно. Бедняга Том почтительно наклонил голову, но, казалось, сомневался в этом. Я говорю, повторил мистер Фипс, что не знаю, так ли это важно. Вы можете обо всем договориться со мной, мистер Пинч. Что касается ваших обязанностей, я могу ввести вас в дело. «Что касается вашего жалования, я буду выплачивать его еженедельно», — добавил мистер Фипс, кладя на место печатку и глядя поочередно то на Джона Вестлока, то на Тома Пинча. После чего мистер Фипс вытянул губы, как бы готовясь засвистеть, однако не засвистел. «Вы очень добры», — сказал Том, чья физиономия просияла от удовольствия. И ничего не может быть приятнее и яснее. Мне придется работать... — С половины десятого и часов до четырех, я полагаю, — прервал его мистер Фипс. — Около того. — Я имел в виду не часы работы, — возразил Том. — Они, конечно, не обременительны, но место. — Ах, место! Место в темпле! Том пришел в восторг. — Быть может сказал мистер Фипс, Вы желали бы видеть это место? О Боже, воскликнул Том, я буду слишком счастлив, если вы разрешите считать, что я принят, независимо от того, где мне придется работать. Во всяком случае, считайте, что вы приняты, сказал мистер Фипс. Не могли бы вы встретиться со мной у ворот Темпла на Флит-стрит приблизительно через час? — Разумеется, да. — Хорошо, — сказал мистер Фипс, вставая. — Тогда я покажу вам место, а работать вы начнете завтра утром. Итак, через час мы с вами увидимся. И с вами также, мистер Уэслок. Очень хорошо. Идите осторожно, тут довольно темно. С таким напутствием, по-видимому, излишним, он распахнул перед ними дверь на лестницу, и они ощупью выбрались снова на улицу это свидание так мало рассеяло тайну которой было облечено новое занятие тома и наоборот так сильно ее сгустило что каждый из друзей мог только улыбнуться изумленному виду другого. они согласились однако что введение тома в должность и знакомство с сослуживцами должно пролить свет на это дело и потому отложили дальнейшее его обсуждение до нового свидания с мистером Фипсом. Заглянув по дороге на квартиру Джона Уэстлока и уделив несколько свободных минут кабанье и голове, они отправились на место свидания. Назначенное время еще не наступило, но мистер Фипс стоял уже у ворот темпла и выразил свое удовольствие по поводу их точности. Он повел их разными переулками и дворами во двор, более тихий и мрачный, чем остальные, и, отыскав нужный дом, поднялся по общей лестнице, доставая на ходу из кармана связку ржавых ключей. Остановившись перед дверью в верхнем этаже, на которой не было ничего, кроме пятна желтой краски, там, где обычно полагается быть фамилией жильца, он начал неторопливо выколачивать пыль из ключа, а широкие перила лестничной площадки. — Вам лучше всего будет сделать маленькую затычку, — сказал он, пронзительно свистнув в ключ и оглядываясь на Тома. — Это единственное средство, чтобы они не засорялись. Замок, я думаю, тоже будет лучше действовать, если его смазать немножко маслом. Том поблагодарил его, но весьма кратко, так как был слишком занят собственными мыслями и переглядыванием с Джоном Вестлоком. Тем временем мистер Фипс отпер дверь, которая поддалась очень неохотно и с резким скрипом. После этого он вынул ключ и передал его Тому. Да — Да-да, — сказал мистер Фипс, входя в комнату. — Пыли здесь, однако, порядочно. — Да, в самом деле, мистер Фипс мог бы даже сказать, что пыли здесь очень много. Она накопилась повсюду, густым слоем лежала на всем а в одной части комнаты, где луч солнца, проникнув в щель ставня, падал на противоположную сторону, она крутилась, словно в огромном беличьем колесе. Пыль была единственное, что сколько-нибудь двигалось здесь. Когда их спутник, открыв ставни и подняв тяжелую оконную раму, впустил в комнату свет и теплый летний воздух, стало возможно разглядеть ветхую мебель, почерневшие панели и потолок, Ржавую печку, залу на очаге, словом, картину полной заброшенности. Возле дверей стоял подсвечник с гасильником на нем. Словно покидая комнату, последний из тех, кто сюда входил, остановился на пороге, чтобы бросить прощальный взгляд на оставленное им запустение. И, погасив и свет, и жизнь, затворил квартиру, словно склеп. На этом этаже было две комнаты и в первой или передней из них узкая лестница, ведущая в два верхних покоя. Прежде там помещались спальни. Ни здесь, ни внизу не было недостатка в удобной мебели, хотя вся она была старого фасона, но долгие годы запустения и заброшенности, казалось, сделали ее ни на что негодной и придали ей призрачный, пугающий вид. Домашние вещи всякого рода были разбросаны повсюду, без малейшего порядка, в перемешку с ящиками, корзинами и всяким хламом. Всюду на полу лежали груды книг, быть может, несколько тысяч томов. Одни пачками, другие, как были куплены, в бумаге, третьи валялись поодиночке или кучами, на полках, идущих вдоль стен, не было ни одной. На эти книги мистер Фипс И обратил внимание Тома. Прежде чем приниматься за что-нибудь другое, надо привести книги в порядок. Составить каталог и разместить по полкам, мистер Пинч. И для начала, я думаю, этого хватит, сэр. Том потер руки в приятном предвкушении такой интересной для него работы и сказал. Дело для меня очень интересное, я могу вас уверить. Это меня займет быть, может, пока мистер... Пока, мистер? Повторил Фипс, словно спрашивая Тома, почему он остановился. Я позабыл, что вы не назвали имени джентльмена, сказал Том. Ах, разве не назвал? Воскликнул мистер Фипс, натягивая перчатки. Да, впрочем, кажется, действительно не назвал. Ну, я думаю, он скоро приедет. Вы отлично с ним поладите, не сомневаюсь. Желаю вам успеха, разумеется. Вы не забудьте закрыть за собой дверь. Она сама запрется, надо только ее захлопнуть. С половины десятого теперь вы знаете. Скажем, с половины десятого и до четырех, или до половины пятого. Один день, быть может, немного раньше, другой, быть может, немного позже. В зависимости от того, как вы будете настроены и как распределите вашу работу. — Мистер Фипс, Остин Фраерс, вы, надеюсь, запомнили? И, пожалуйста, не забудьте захлопнуть за собой дверь. Он говорил так приветливо и непринужденно, что Том только потирал руки, кивая головой и улыбаясь в знак согласия, что и продолжал делать даже после того, как мистер Фипс преспокойно удалился. — Как он ушел? — воскликнул Том. — И что еще лучше, Том? — сказал Джон, усаживаясь на груду книг и глядя на своего изумленного друга. — Он, очевидно, не вернется обратно. Значит, вы водворились на место. При довольно странных обстоятельствах, Том. Все это было так забавно сначала и до конца, и Том, стоявший среди книг, со шляпой в одной руке и ключом в другой, казался до такой степени растерянным, что его друг не мог не рассмеяться от души. Глядя на веселье своего друга, Тому и самому стало смешно при мысли, как неожиданно и в самом разгаре была прервана его учтивая беседа с мистером Фипсом. Так что, в конце концов, рассмеялся и Том, и, глядя один на другого, они хохотали все громче. Нахохотавшись вдоволь, для чего потребовалось довольно много времени, потому что Джону достаточно было малейшего повода, чтобы развеселиться надолго, Такой это был жизнерадостный и добродушный юноша. Они осмотрелись несколько внимательнее, ища, не подвернется ли среди хлама что-нибудь проливающее свет на все дело. Но нигде не нашлось ни намека на какие бы то ни было сведения. Книги были помечены фамилиями прежних владельцев, будучи без сомнения куплены на аукционе и свезены сюда в разное время. Но принадлежала ли одна из этих фамилий, нанимателю Тома, и какая именно, у них не было возможности определить. Джону пришла в голову, по-видимому, блестящая мысль справиться в домовой конторе, кому принадлежит эта квартира или кто ее нанимает. Но он вернулся, не узнав ничего нового. Ответ был мистер Фипс из Остин Фрайерс. В конце концов, Том, я начинаю думать, что все объясняется очень просто. Фипс — большой чудак. Он до известной степени знает Пекснифа, презирает его, конечно, слышал о вас достаточно, чтобы понять, что вы именно такой человек, какой ему нужен, и нанимает вас на свой собственный эксцентрический лад. — Но к чему же все эти причуды? — спросил Том. — А почему вообще у людей бывают причуды? Почему мистер Фипс носит короткие штаны и пудрит волосы? а сосед мистера Фипса ходит в сапогах и по реке. Том, находясь в таком состоянии духа, когда человек хватается за любое объяснение, с готовностью успокоился на этом, так как оно было приемлемо не хуже всякого другого и сказал, что совершенно с этим согласен. Его доверие не поколебало бы и то обстоятельство, что ведь и каждую предыдущую догадку своего друга Он встречал точно теми же словами, и в сущности был готов повторить их, если б тот придумал еще что-нибудь новое. Не услышав более ничего, Том опустил оконную раму, закрыл ставень, и они вышли. Он крепко захлопнул дверь, как просил его мистер Фипс, попробовал ее, убедился, что она заперлась, и положил ключ в карман. Друзья сделали большой крюк, возвращаясь в Излингтон так как у них было много свободного времени, и Том глядел по сторонам с неослабным любопытством. Хорошо еще, что его спутником был Джон Уэстлок, ибо всякому другому надоели бы его вечные остановки перед окнами лавок и стремительные попытки с опасностью для жизни броситься на мостовую в гущу движения, чтобы лучше разглядеть какую-нибудь колокольню или другое общественное здание. Но Джон был в восторге от такой любознательности. И каждый раз, как Том возвращался с сияющим лицом чуть ли не из-под колес фургонов и кэбов, вовсе не слыша тех комплиментов, которые посылали ему в догонку кучера, Джон, казалось, смотрел на него еще добродушнее прежнего. Когда Руфь встретила их в треугольной гостиной, на ее руках уже не было муки. Зато лицо сияло ласковыми улыбками. И привет светился в каждой такой улыбке и сверкал в ясных глазах. Кстати сказать, до чего же они были ясные? Стоило заглянуть ей в глаза на мгновение, когда вы брали ее за руку, и вы видели в каждом из них свой миниатюрный портрет, превосходный портрет, изображающий вас таким беспокойным, сверкающим, живым, блестящим маленьким человечком. Ах, если б можно было вечно видеть в них собственный миниатюрный портрет. Но эти быстрые глаза были уж слишком беспристрастны. Стоило кому-нибудь другому стать перед ними, и он сейчас же начинал плясать и сверкать в них так же весело, как и вы. Стол был уже накрыт к обеду. Правда, на нем не было ничего особенного, ни хрусталя, ни тонкого полотна, а только ножи с зелеными ручками, И двузубые вилки, похожие на гимнастов, которые словно пробовали, насколько им можно расставить зубцы, не превратившись в двойное число железных зубочисток. Но этому столу и не нужно было ни камчатных скатертей, ни серебра, ни золота, ни фарфора и никакого другого убранства. Он был на своем месте, а раз он был на месте, то ничего другого и не требовалось. Успех этого опыта, первого шага Руфи на поприще кулинарии, был настолько полным, блистательным и совершенным, что Джон Уэстлок вместе с Томом решили, будто она давно уже изучает в тихомолку это искусство, и требовали от нее чистосердечного признания. Они очень веселились и наговорили много остроумного по поводу своей выдумки. Однако Джон повел себя не так честно, как можно было бы ожидать. И после того, как он сам довольно долго подзадоривал Тома Пинча, вдруг вероломно передался на сторону врага и стал поддакивать всему, что бы не говорила сестра Тома. Но все это, как заметил Том в тот вечер перед отходом ко сну, все это было в шутку. Джон всегда славился своей учтивостью с дамами, даже когда был совсем юнцом. Руфь сказала на это «Ах, вот как!» и больше уже ничего не говорила. Удивительно, каких только тем не найдется для беседы, если люди собрались втроем. Они разговаривали почти не умолкая, и ни одна только веселая болтовня занимала их. Когда Том рассказывал, как он виделся с дочерьми мистера Пекснифа и как переменилась младшая, все трое стали очень серьезны. Джон Уэстлок чрезвычайно заинтересовался судьбой Мерси и долго расспрашивал Тома про ее замужество. Спросил даже, кто такой ее муж, не тот ли джентльмен, который обедал с ними в Солсбери, и как они приходятся друг к другу, если речь идет о разных людях, словом, проявил живейшее участие в этой теме. Тогда Том принялся рассказывать со всеми подробностями. Он рассказал, как Мартин уехал в Америку и уже давно не подает о себе вестей, как Марк из Дракона стал его спутником, как мистер Пекснев прибрал к рукам дряхлого выжившего из ума старика и как бесчестно он добивался руки Мэри Грейм. Но ни слова не промолвил он о том, что было скрыто в глубине его сердца, его любящего верного сердца, исполненного благородства, готового откликнуться на все великодушное и бескорыстное, ни единого слова. Том, Том, придет час, и человек, как нельзя более уверенный в своей проницательности и прозорливости, человек, который похваляется своим презрением к другим людям и доказывает свою правоту, ссылаясь на нажитое золото и серебро, усердный поклонник мудрого учения «каждый за себя, а Бог за всех», Но разве это невысокая мудрость, считать, что Всевышний на небесах покровительствует корысти и эгоизму? Придет час, и человек этот узнает, что вся его мудрость — безумие идиота по сравнению с чистым и простым сердцем. Да-да, Том Пинч, но нельзя же быть таким простаком, хотя это простота совсем другого рода. Стремиться в театр, о котором Джон сказал после чая — будто он там свой человек и может водить туда кого угодно, не заплатив ни гроша, и даже не заподозрить, что Джон купил билеты, когда вошел туда сначала один. Наивно также, милый Том, смеяться и плакать так искренне, глядя на жалкую пьесу, разыгранную из рук вон плохо, наивно ликовать и смеяться, возвращаясь домой вместе с Руфью, наивно удивляться, найдя утром забавный подарок, поваренную книгу, ожидающую руф в гостиной с загнутой на мясных пудингах страницей. Вот, пускай это так и останется. Свойство твоей души ⁇ простота, Том Пинч. А простота, что не говори, не пользуется уважением.